Глава шестая Сын Одина, значит. Вот это интересный расклад. Этот одноглазый бог засветился даже в этом мире. Кстати, на самом деле одноглазым он не был, я точно знаю. Просто у него один глаз, как это выразится... А, впрочем, не важно... Вот пара воронов у него были, это да, хотя назвать их воронами не поворачивался язык, ведь с такой птичкой не всякий дракон справится. И еще из интересного, старый маг, вот же хитрый хрен, с Одином бухал, а меня не позвал и словом не обмолвился, хотя, возможно, тогда я еще не родился. А еще матери Унлериха, то есть Сигурда, была драконика. Но необычная, конечно же, и не из расы драконидов. Она такая одна и имя, в общем, на F начиналось, Та еще мадам. Удивительно, как при таких родителях Ульрих таким рассудительным получился. Хотя услышав его историю, я понял, что, скорее всего, таким он стал уже тут. Влюбился в Валькирию, а бать это против союза был. Он для любимого сыну ли явно кого-то поинтереснее подобрал уже. Пришлось бедолаге помереть, заранее подготовившись, чтобы его любовь забрала его душу. Но вместо вальхала они отправились на перерождение. «Вот это любовь! Вот это я понимаю! Кинуть батю, похерить его планы, самим практически обнулиться по силам, чтобы просто быть вместе». Эта история достойная эпоса. «Отец что?» — мыкнул я, когда мы продолжили прогуливаться, мирно беседуя. «Небось, в ярости?» «Еще в какой?» — улыбнулся в бороду Уллерик. «Вот только хода у него сюда нет. Да и подоспокоился он уже немного». «А энергию он рубанул?» — уточнил я. На лицо северного короля набежала тень. «Нет». Это плата за переход в запретный мир. Не хотели мы сюда конкретно, но на все воля Вселенной. Долго мы проклинали эту судьбу, а вот прямо сейчас выходит все складно. Не случайно мы сюда попали, ох, не случайно. Я и до тебя встречал некоторых невероятных гостей из прошлой жизни. Но великий охотник Сандр... М да. Некоторое время мы шли молча, никто не решался заговорить первым. Мою историю он знал, так как попал в этот мир уже после моей смерти там. Причем, как всегда, вселенная поигралась со временем, и они с Лагертой попали сюда раньше, сильно раньше. Я заговорил первым. Сначала неторопливо, затем постепенно ускоряет темп. Оказалось чертовски приятным общаться с человеком, который знал всю предысторию, без лишних пояснений и ненужных утаиваний. Уллерих отвечал, и ситуация в этом мире заиграла новыми красками. Удержание Роя в Арктике было исключительной заслугой Уллериха. Я догадал, как серые твари не организовались и не повалили всей гурьбой, сметя периметр к чертям собачьим. Оказалось, что Северный Король сдерживал их поток, регулируя энергию порталов. И да, ситуация была патовой. Без большей части своих сил он не мог закрыть порталы. Серые же не могли начать активный штурм. Но этот мир обязан Ульриху буквально жизнью. Про Атлантов и мудрейшего он тоже знал, но, учитывая их спящие отстраненные действия и недостаток собственных сил, Улерих просто ничего не предпринимал. Что касается неназываемого, оказывается, этот божок потерял восемь эмиссаров, еще до моего прихода в этот мир. И заслуга в этом опять же лежала на Уллерихе и Лагерте. Тот самый штурм, когда едва не погибла Лагерта, и на которое они свалили невозможность иметь королевы детей, был как раз организован расцвилипевшими эмиссарами, которых Ульрих вылавливал и уничтожал поодиночке. Тогда он чуть не потерял свою любимую, и на некоторое время установилось своеобразное перемирие. «Я, честно говоря, думал, что все, конец этому миру», покачал головой Ульрих, улыбаясь. «Если бы не портал я бы мог разобраться, но все вместе точно нет». «Проснись, мудрейший, пораньше». Или же, Морфей, появись на пять-десять лет раньше, этому миру пришел бы конец. А тут надо же, вселенная мне подкинула охотника». «Тебе?» — хмыкнул я. «Ну, нам?» — развел руками Ульрих. «Равновесие, мать его!» «Точно!» — кивнул я, и мы еще немного помолчали. «Бухич, то есть Михаил про тебя знает?» — уточнил я. — Догадывается. Но прямо нет. Он-то не перерожденец, а местный самородок, которому кто-то дал очень грамотный вектор развития. Кто-то по имени Охотник? Есть предположение, кто бы это мог быть? Я усмехнулся. — Ну, очевидно же, я тоже думаю, что это был кто-то из наших. А вот конкретно почему он все это затеял и почему я про него ничего не знаю, тут уж, извини, понятия не имею. «Что думаешь делать после?» «После? Это когда мы наведем тут порядок?» — хмыкнул он. «Именно. Рад, что ты не допускаешь другой мысли». «Да как-то рядом с тобой я поувереннее себя почувствовал», — расхохотался северный король. «Что там с кодексом и братьями?» «Так работаю над этим, но есть некоторые проблемы». «Ты не ответил на мой вопрос?» «Дальше?» — Ульрих задумался. Дальше я хочу забрать свою силу назад, вылечить лагерту, нарожать множество детишек и вернуться к отцу. — Чтобы снова умереть, — хмыкнул я, вспоминая легендарный характер родина. — Чтобы сказать отцу, что он был неправ, — нахмурился Ульди. Ну и, возможно, придется не только сказать, но и показать. — Смело и амбициозно, — кивнул я. — А что с этим миром? — А что с ним? С ним все будет хорошо. Королевство я оставлю в надежных руках, вот только... Вот только пока выбирать неисково. понимающий, кивнул я. Хельга не горит желанием взвалить на свои плечи такую ношу. Да и ты вроде как бессмертный. Улерих внезапно остановился и взглянул на меня в упор, внезапно поняв, к чему я веду. Ты сейчас просто болтаешь? Или есть какие-то предложения? Я, немало не смущаясь, выдержал тяжелый взгляд северного короля, слегка улыбаясь. Мы слишком долго шутили, не откладывали очевидный разговор. «Хельга, отдай ее за меня замуж!» «Хм...» Орлих попытался изобразить изумление, но понял, что обмануть меня не получится. И весело, с видимым рассмеялся. «Вот ты жук, Александр!» Я давно ты это задумал?» Я пожал плечами. «Мы оба с тобой знаем, как действует Вселенная. Поначалу я думал, что в этом мире все не так. Когда я встретил ее в учебном центре истребителей монстров, всякие мысли крутились у меня в голове. Затем я попытался отдалиться, понимая вашу ситуацию. Но мы постоянно пересекались. Потом снова и снова эти пересечения. И как я теперь понял? Это все было неспроста. «Подожди», — остановил меня Ольх. «Мы сейчас дойдем до политических и физиологических мотивов. Пока у меня один вопрос. Как относится к тебе моя дочь, я прекрасно знаю. Вопрос в другом. Тебе это зачем нужно? Что ты чувствуешь к ней, и опять же, как к этому отнесутся твои остальные жены?» Тут я не выдержал и усмехнулся. Катя и Аня мне всю пляж проели уже, тут все в порядке. Не понять мне женскую душу, видимо, никогда. Как я сам отношусь к Хельге? Когда я говорил про игры вселенной и судьбу, кажется, я все уже сказал. Нравится ли мне Хельга? Безусловно. Люблю ли я ее? Скажу честно, у меня не было такого опыта, как у вас с Лагертой. В прошлой жизни пару раз, я так думаю, влюблялся. Но ты же знаешь, какая у меня была жизнь. Долг, честь, кодекс. И вот я здесь, а все эти слова все еще имеют для меня значение. А что касается любви? Знаешь, кого я люблю, безусловно? Своего сына Антона и мою еще нерожденную дочь. И нашего с Хельгой ребенка я буду любить так, как я рассказал. Я слишком много убивал в прошлой жизни. Моя душа очерствела до неузнаваемости. По сравнению с моей прошлой жизнью, нынешняя, это всего лишь краткий миг. Но знаешь что? За этот краткий миг я испытал больше чувств, чем за все тысячи лет прошлой жизни. И это поистине удивительно. Я замолчал, чувствуя себя немного неудобно. Из меня как будто выплеснулся поток эмоций и переживаний, которые я сдерживал внутри себя, ожидая, пока они созреют. И вот они созрели. Возможно, Уллер их послужил тем самым катализатором, ведь он мог понять то, о чем я говорил. У каждого человека есть судьба. Предначертанная или он сам ее творит. Вот ответа на этот вопрос не было ни у кого. По крайней мере, я не нашел доказательств ни с одной, ни с другой стороны. Однако слышать свою судьбу... Был удел тех немногих, кто стал сильнейшим, и я, и Ульрих этой способностью обладали. Что касается политических и физиологических решений, продолжил я разговор. Хельга ваша единственная дочь-наследница, а Алла Герта не может больше зачать новую жизнь. Теперь, когда я знаю твою историю, все гораздо проще. Ты хочешь сказать? В глазах у Ульриха забрезжила надежда. Ага кивнул я. «Тут такое дело. Теперь я понял плетение души Хельги и Лагерты. А то чувствовал что-то знакомое, что конкретно понять не мог. Но теперь, если смотреть в правильное место, то...» Я остановился и прищурился, глядя на Аню, которая показывала цветы королеве Лагерте, и Хельгу, которую развлекала смеющаяся Катя. «Ты что?» выдохнул Ульрих. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. «Открой разум и смотри», — я кивнул головой, и Северный Король без разговоров меня послушал. Смотрели мы несколько минут. «Видишь?» — уточнил я. Ульрих выглядел расстроенным. «Да я это и раньше видел. Вся доступная энергия ушла на рождение Хельги». «Плохо смотрел», — вздохнул я. «Хотя чего я ожидал от Аса? Ваша сила же в мышцах, а не в голове. «Я в глаз!» — ласково и беззлобно поинтересовался Ульрих. «Вот!» — ткнул я в него пальцем со смехом. «Про что я и говорю? Ладно, давай еще раз, но медленней». Мы снова посмотрели. На этот раз Ульрих выглядел потрясенным. «Энергия никуда не делась. Она живет внутри дочки». «И медленно убивает ее!» Улерик зарычал, как рассерженный медведь, и от него повеяло злой силой. «Тихо, тихо!» Я постучал его по плечу, «потому что на нас в раз обернулись все мои гвардейцы. И даже наши дамы удивленно уставились на нас, почувствовав выброс силы». Я растянул губы в дружелюбной улыбке. «Улыбаемся и машем!» И, подав пример, помахал рукой. Все в порядке, дорогой. А вот это смешно, потому что эту фразу произнесли одновременно Аня, Катя и Лагерта. Да, дорогая, а тут уже мы с Северным королем ляпнули это в унисон. Все заулыбались, и девушки вернулись к своим делам, а Ольрих напряженно устоялся на мне, ожидая пояснений. Она просто не смогла переварить чужую для этого мира энергию. Удивительно, но факт. Ваша энергия дала ей жизнь, а теперь пытается ее же убить, — пояснил я, осторожно кивая на Хельгу, так, чтобы больше не привлекать ненужного внимания. А вы тоже не разобрались, как нужно действовать. В этом мире потоки энергии текут несколько по-другому. Да, она чрезвычайно сильна, но часть сил тратит на то, чтобы не дать чужой энергии убить себя. Я покачал головой. «Никогда такого не видел. Внутри Хельги горит целая сверхновая звезда. И если ее не обуздать, то она наделает много дел. Психанули вы, конечно, знатно. Не надо больше так делать». Ульрих кивнул, соглашаясь, но взгляд его не стал менее напряженным. «Для этого нужно быть душеловым, то есть мной. Вы взаимосвязь энергии и структуры душ не видите так четко, так что корить себя точно не нужно». «И как это решить?» Кажется, Уллерих приложил столько усилий, чтобы разжать сжатые в стрессе челюсти, что этой энергии хватило бы на полноценную битву. «В общем, тут такое дело», — я замялся. «Хельге нужно родить, их, чтобы Лагерта присутствовала на родах. Ну и я тоже. Короче, это...» Взух! Часть энергии она усвоит сама, часть уйдет ребенку, ну, а часть вернется Лагерте и вы снова сможете иметь детей, сколько угодно, и уже в этом мире». Ульрих все еще нахмуренный, задумчиво посмотрел на Лагерту, и его взгляд мне совсем не понравился. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — уточнил я на всякий случай. На лице Ульриха медленно появилась улыбка. «Ага. Я думаю, как только эта инфа достигнет ушей моей любимой супруги...» Ваша свадьба и зачатие вашего ребенка произойдет примерно сразу же. — Фу, варварство какое! — хмыкнул я, глядя на северного короля. — Ты же сейчас шутишь? Ведь шутишь? — А сам как думаешь? — с улыбкой спросил Ульдих. Я посмотрел на Лагерту. — Не шутишь. — Не шучу. Это ее самая большая боль и самая великая мечта. Я задумчиво почесал затылок. «А мир когда спасать будем?» «В промежутках!» — радостно оскалялся северный король. «Вот же ж! Всегда знал язык мой, враг мой!» Остров Сахалин. Имение рода Дорничевых. Граф Дорничев стоял на высокой башне своего имения. Глаза его были полузакрыты, как будто он одновременно смотрел на этот мир и какой-то другой, невидимый простым глазом. Вокруг было непривычно тихо. Обычно на картофельных полях, которые были раскинуты вокруг имения, кипела непрерывная работа. Ну или битва. Это зависело от того, какой сорт картошки убирали или возделывали. Но прямо сейчас была тишина. Все близкие люди графа находились вне времени и пространства, надежно скрытые от любой угрозы, которой мог разродиться этот мир. Пространственное убежище, недоступное местным технологиям, позволяющая надежно спрятать людей и ценности от любого, даже божественного врага. А именно последний появился на горизонте и посмел угрожать ему и его роду. Вот только не дошел враг до берегов Сахалина. А не дошел почему? Да потому что три богини вмешались в дела этого мира. Запретного мира, между прочим. Граф Дорничев глубоко вздохнул и отдал мысленный приказ. Угроза миновала. Пространственное убежище вернулось в этот мир, и ворота распахнулись. Из них вышли все его подданные, а самое главное — многочисленные жены. Его старшая жена тут же поднялась на башню. «Мой господин», — учтиво поклонилась она, — «я не вижу следов боя. Все обошлось?» «Да», — медленно кивнул граф, поворачиваясь к жене со странным выражением лица. «Вот скажи мне, милая, я добрый человек?» «К нам, женам и детям однозначно да», — без запинки кивнула головой супруга, привыкшая к странностям своего мужа. К своим подданным тоже да? Или вы про врагов?» «Да нет». Глаз у графа раздраженно дернулся. «А теперь скажи мне, жена моя, мать моих детей, я терпеливый?» На этот раз умная и красивая женщина задумалась всего на секунду. «Это зависит от обстоятельств, муж мой», — осторожно ответила она. «От обстоятельств», — растерянно подтвердил граф, снова глядя вдаль. «Обстоятельств». «Мой господин, я могу вам чем-то помочь?» — взволнованно спросила графа жена, давно не видевшая его в таком состоянии. «Может, пирожку с котлеткой? Или тортик? Или то и другое одновременно?» «И то, и другое!» — кивнул граф. «И побольше!» «Сию минуту!» — обрадовалась жена, тут же побежав вниз. А граф покачал головой. «Сначала сюда заявился на время охотник. И устроил тут бучу, дав людям запретные знания. Ладно, он быстро свалил, а орден заплатил справедливую цену за этот поступок. Затем сюда приперся Асс, Валькирий. И устроились тут жить, поживать и добра наживать. Тоже ладно, несчастные любовники, что сбежали от родительской опеки. Потом... Он задумался, вспоминая другие интересные события и в конце покачал головой. «Еще один охотник». «Перерожденный? Ха! Кажется, нас надурили. Никто не предупредил, что этим охотником будет сам Сандер. А потом и башки пожаловали». Фигура графа размылась, и тот, кто бы его увидел прямо сейчас, наверное, бы описался от страха. Это существо только отдаленно напоминало человека. Однако через мгновение на высокой башне снова стоял усталый и очень раздраженный человек, который потряс кулаком в воздухе. «Устроили тут проходной двор, понимаешь? Хранитель я или Насрана? Гром и молния, возникшие из ниоткуда, подтвердили, что да, он таки хранитель, а не Насрана. Вот только в это же время снизу донесся божественный аромат. Граф шумно потянул носом и улыбнулся. О, пюрешка с котлетками. Ладно, серьезные дела на голодный желудок не делаются.